узник Сижу за решёткой в темнице сырой вскормлённый в неволе орёл молодой мой грустный товарищ махая крылом кровавую пищу клюёт под окном клюёт и бросает и смотрит в окно как будто со мною задумало дно